513. Гуру. Если для восхождения к фокусу единого света ставятся какие-то условия, то и восхождение становится условным, и ученичество тоже. Движение к свету должно быть равно как и ученичество безусловным, то есть совершаться при всяких условиях. Условное восхождение, так же как и условное ученичество, указывают на то, что дух еще не готов.